Глава 104. Платиновая нить. Грейс. После того обеда с Кауамхи прошла уже пара недель, а я так и не придумала, как заставить Хатсона рассказать мне о своих чувствах. Всякий раз, когда я заговариваю на эту тему, он заявляет, что дымке надо погулять. Или что он забыл что-то сказать Ниязу. Или что ему надо принять душ. Складывается впечатление, что он меня избегает. Я не могу заставить его даже выпить моей крови. Бормоча себе под нос, я сажусь на скамейку в середине площади, чтобы пообедать. Библиотека находится прямо напротив, и, глядя на неё, я думаю о том, стоит ли мне навестить Хатсона. Занятий в школе сегодня нет. И он сказал, что хочет навести кое-какие справки. Время идет быстро, и я боюсь, что когда вновь наступит темнота и прилетит дракон, мы будем не готовы. До этого еще далеко, но я не могу об этом не думать. Будет ли моя горгулья готова драться? Ведь не могу же я просто сидеть, сложа руки, и смотреть, как дракон будет убивать моих новых друзей, которые ко мне так добры. Я имею в виду Трубадуров, моего босса не яза. Даже библиотекарша Даломи подружилась со мной, хотя её любимцем по-прежнему остаётся Хатсон. Впрочем, он теперь всеобщий любимец. Дымка почти не выпускает его из виду, даже когда он на работе. Нияс раз в неделю приглашает его поиграть в карты, а Луми даёт ему уроки игры на трубе в обмен на уроки французского, пока мы с Каоамхи ходим по ресторанам. Так что, в общем и целом, Мы устроились неплохо и начинаем строить новую жизнь. Рядом со мной скульптура «Женщина и дракона», и, глядя на неё, я вдруг замечаю то, чего не замечала прежде. У неё есть рога. Моё сердце начинает учащённо биться. Это памятник Гаргулье, которая сразилась с драконом. Я отмечаю про себя, что надо будет спросить хатсона. Не говорил ли ему кто-нибудь об этой скульптуре? Ведь наверняка кто-нибудь знает, почему её воздвигли. Может быть, горгульи способны проделывать временные разломы? Может быть, она попала в мир теней случайно, как и я? У меня вдруг обрывается сердце. Я единственная горгулья в Адаре, а значит, вот эта горгулья, кем бы она ни была, проиграла в схватке с драконом времени. Я проглатываю подступившую горло желчь и бросаю недоеденный сэндвич в урну. Мне не хочется об этом думать. Не хочется представлять себе, как она потерпела поражение и погибла, хотя здесь она изображена свирепой и вперившей в дракона грозный взгляд. В её глазах читается вызов, губы решительно сжаты, голова воинственно опущена, рога выставлены вперёд, готовые к бою. Она явно нереально крута, как только может быть крута женщина. И частью меня хочется стать такой же, как она, когда я стану старше. Как только я думаю об этом, внутри меня что-то происходит. Где-то в глубине моего существа, вместе которого я не узнаю, которого я никогда в себе не ощущала, чувствуется какое-то шевеление. Шевеление, которого я не могу ни объяснить, ни описать. Это похоже на вдруг вспыхнувший во мне серебряный свет. Он с каждой секундой становится всё ярче. Этот свет озаряет все тёмные закоулки внутри меня, о существовании которых я никогда даже не подозревала, и наполняет их силой и решимостью, которую я никогда не чувствовала в себе прежде, во всяком случае так, как сейчас а затем происходит ещё кое-что. Все эти закоулки, все места, которых касается этот свет, начинают медленно превращаться в камень. Я пыталась добиться этого уже несколько недель. Пыталась найти в себе горгулью с тех самых пор, как превратилась обратно в человека в вечер нападения драконов. Но мне не удавалось её отыскать, не удавалось понять, как этого добиться. Да, я превращалась в камень, но прежде я никогда не чувствовала себя вот так. Теперь же, когда я нашла свою горгулью, мне не хочется останавливаться. Я ещё никогда в жизни не чувствовала себя такой сильной или такой умиротворённой. Я ещё никогда не чувствовала себя такой цельной, как будто все части меня наконец начали действовать вместе. Как будто я, наконец, стала той, кем мне всегда было предназначено стать. Это так странно. Странно, что мне пришлось оказаться в другом мире, чтобы обнаружить это. Ещё более странно, что это было во мне всегда. Я думаю о родителях. Знали ли они, что я горгулья? И если знали, то почему ничего мне не сказали? Но затем я выкидываю эту мысль из головы, потому что это неважно, Потому что теперь у меня есть крылья и когти, и тело из камня. Теперь, когда я знаю, что и как со мной происходит, и не паникую из-за неизвестности, это просто отпад. Я делаю пару шагов и сразу же вспоминаю, как тяжело идти, когда ты состоишь из камня поэтому я пытаюсь сфокусировать свой внутренний свет, пытаюсь использовать его, чтобы из каменного обличья перейти в другое, то, в котором я остаюсь горгульей, но при этом могу летать, бегать и делать многие другие клёвые вещи. Это происходит не так, как в тот вечер, когда мы сразились с драконами. Я не сразу становлюсь горгульей, которая способна бегать и творить другие крутые вещи. Но, заглянув в себя в попытке найти источник света, пронизывающий меня, я в конечном итоге обнаруживаю блестящую платиновую нить. Она находится среди нескольких других разноцветных нитей — ярко-розовой, ярко-зелёной, синей оттенка электрик, от которой, как мне кажется, исходит тепло и радость. Может дотронуться до этой нити, чтобы просто посмотреть, что будет но я решаю вернуться к ней позже, потому что меня тянет к платиновой нити. Я делаю ещё один глубокий вдох, затем выдыхаю, считая до десяти, как меня учила мать Хезер, и медленно-медленно провожу по ней пальцами. Моё каменное тело дрожит, и секунду мне кажется, что что-то начинает происходить. Но как только мои пальцы перестают касаться платиновой нити, Всё прекращается. Я пытаюсь снова. И на этот раз прижимаю пальцы крепче. Камень опять начинает дрожать, сотрясаться. Мои нервные окончания начинают покалывать, и с каждым мгновением это ощущение становится всё сильнее. Но как только я убираю руку с нити, ощущение прекращается, и я снова становлюсь тяжёлым камнем которому трудно двигаться. В конце концов, мне надоедает экспериментировать, надоедает быть осторожной. И я делаю то единственное, что могу придумать. Сжимаю платиновую нить так крепко, как только могу. И всё меняется.